Глава двадцать Мастерская артефактов. Катя Пегина, Пегас. Долгожданный Катей уровень клана получен. Чем он так важен? Тем, что теперь связанными с классом вещами, посохами, рунами и частями монстров, можно заниматься в своем клане. Захотел создать из дерева посох? Пожалуйста. Вставить руну? Нет проблем. А химерологам вообще раздолье. В мастерской можно перераспределять характеристики химеры. Да, только раз. Но сам факт. Жаль, что открыть класс можно только в ратуше. Но тем не менее, они немало сэкономят теперь, имея в своем распоряжении это клановое сооружение. Ребят, идем посмотрим, что внутри. А то если все так, как я думаю, то у нас есть теперь еще одна возможность усилиться. Никто, в принципе, и не возражал. В помещении отдельно стоял стол с пятью руническими кругами. Катя такие раньше не видела. Но в введение Оказалось, что да. Если положить на эти круги пять рун одного класса, то можно их слить в одну классом выше. Ух ты! Такого на Бете не было! Порадовалась сюрпризу девушка. Ого! А вот и мне плюс! Отозвался с другой стороны Сергей. На его столе было всего два рунических круга, зато они позволяли слить два разных по классу заклинания в одно и прикрепить его к посоху. «Вот и возможность опробовать мою прелесть!» – улыбался парень. У Кирилла вместо стола был напольный рунический круг. Когда тот расположил в нем свою химеру, перед игроком открылись уже не просто параметры жизни, маны и урона, но и количество вложенных характеристик. Как и думала Катя, возможность их перераспределения у того была только одна. Однако он радовался и этому. Что, впрочем, неудивительно. Все равно со временем химеру парню придется менять. Уже, в принципе, он подошел к этому порогу. А так можно еще чуточку выжать из его ската. Сама Катя решила воспользоваться еще одной возможностью своего рунического стола. Желаете преобразовать руну каменного медведя первого уровня в руну повышения? Да ответила девушка. И стоило только руне пройти преобразование, тут же повысило уровень своего призывного пета. Белый тигр, второй уровень. Жизнь, 1000. Урон, 200. Защита, 100. Сопротивление урону универсальному, 30%. Сопротивление урону воздухом, 30%. Сопротивление урону молнией, 30%. Умение. Удар лапой. 15% шанс оглушить противника на одну секунду. Сергей с Кириллом тоже внесли изменения в способности своих классов. Так, Сова сделал из ската вместо танка, какими почти все монстры являются, яркого дамагера. А Фрис совместил заклинание ледяной стрелы с дебафом слабости. И теперь его посох уже не был бесполезен, так как содержал комбинированное заклинание ледяной слабости. Как объяснил парень, После объединения новое умение вместо стана имело шанс на замедление противника и выдавало урон на 40% больше изначального. «Думаю, имеет смысл еще больше подкачаться», – заметил их лидер. «До турнира осталось всего три недели. Мы, конечно, неплохо начали, но все мы помним про Волгалу и Королей. Спорить было бессмысленно» поэтому соклановцы просто отправились к новому осколку с противниками. «Поближе свою змею подводи!» — крикнул девушке сова, атакуя рейд босса острова. Поход в центр острова за новым повышением кланового уровня сначала шел по плану. Уже знакомые по своим возможностям мобы не доставляли проблем, а благодаря улучшению возможностей своих классов в мастерской примерно до 25 уровня босса ребята вообще сопротивления не встречали. Летающий птах 25 уровня заставил их попотеть, но отнял в основном время и нервы помотал, так как достать его, когда тот летал, было весьма проблематично. И вот они добрались до главаря этого острова – Мантикора 30 уровня. Киса была не только весьма сильна и живуча, но и как все новые боссы, преподнесла сюрприз в виде трех особых атак вместо уже привычных двух. Пегас к этому моменту вместе с ребятами получила 29 уровень и полученные очки характеристик вкинула в призыв. Так что сейчас на стороне клана был свой монстр-тридцатник. Королевская кобра также имела три вида атаки. Но вот беда. Несмотря на одинаковое количество жизни, универсального урона и маны, она сильно проигрывала на поле спецумений. И другого моба в ближайшие 4 часа Пегас не призовет. «Пушок! Черт!» Кате пришлось подставить под удар своего тигра. Иначе на респ отправился бы Фрис, чего допустить было нельзя. Он и так уже один раз за бой воскресал, и лишать парня жизни еще раз не входило в планы ребят. Если бы не Петы, ее и совы, они бы уже слились. Мантикора 30 уровень. Рейдбос, босс Жизнь. 1 574 420 из 2,5 миллионов. Мана. 700 из полутора тысяч. Урон. 1000. Защита. Защита. 0 из двух с половиной тысяч. Сопротивление урону универсальному. 30%. Сопротивление урону землей. 30%. Сопротивление урону огнем. 30%. Сопротивление урону водой. 30%. Умение. Костяной хвост. Пробивающий удар, игнорирующий 500 единиц брони. Наносит 2000 единиц урона. Требует 100 маны. Ядовитый выдох. Создает облако яда диаметром 5 метров. Не отражается стандартными барьерами. Наносит 300 единиц урона в секунду в течение 5 секунд. Требуется 500 маны. Круговой барьер. Создает вращение вокруг своей оси отражает все атаки. При касании наносит урон 500 единиц. Длительность 2 секунды, требуется 300 маны. Хвост врага был для ребят главной проблемой. Очень быстрый, уклониться от него было нереально. Барьеры фриза он пробивал на раз, и оставалось только прятаться за петами, точнее за змеей Кати, так как тигр только что был выведен из игры. А скат Кира наносил урона после преобразования даже больше, чем его хозяин, и являлся главной надеждой группы на быстрый исход поединка. А восстанавливала ману эта кошечка с хвостом Скорпиона и личиком девушки уж больно быстро. Подобравшаяся кобра девушки в который раз попробовала провести удушающий прием ее спецумение и в очередной раз напоролась на барьер Мантикоры, мгновенно теряя по 350 единиц жизни за касание. Если бы не резист в 30% у змеи, то ее таким приемом могли нашинковать сразу при первой пробе удушения. А так, Пегас успела отозвать и отличить призыв. Вот и сейчас босс вовремя среагировала на угрозу, и Кобре пришлось резко разрывать контакт. Но атака не прошла впустую. Кирилл на своем пете одновременно с ним ударил по противнице с воздуха, стоило той прекратить использовать барьер. А тут еще и Сергей использовал заклинание из посоха. И парню повезло. Сработал шанс на двойное замедление. «Катя, восстанавливай ману сове! а то ему бить нечем!» Подстегнул девушку Фриз. Пегас накинул на Кира среднее воскрешение, после чего стало ждать, когда регенерация маны снова восполнит потраченный ресурс. Это был один из самых тяжелых боев с момента получения пятого уровня. В какой-то момент Катя не успела отличить свою кобру, и отряд лишился главного танка. Но жизни Иманы у Мантикоры осталось после этой атаки немного. И стройная атака от парней принесла долгожданную победу. Мантикора 30 уровня уничтожена. Получен 30 уровень. Получено 9 очков характеристик. Получено 7 очков навыков разблокирован доступ в закрытую часть магического архива клановый остров достиг шестого уровня уф это было сложно прокомментировал фрис кать а что магический архив дает и имеет смысл идти туда в архиве описана история мира в открытой части обычно нет ничего интересного туда имеет смысл идти только фанатам полного погружения а вот в закрытой части Могут быть намеки на глобальные квесты и скрытые возможности прокачки. Так что да, стоило бы сходить. Вот только надеяться на то, что сразу там найдем что-то стоящее, я бы не советовала. Но разок посетить можно. После боя продолжать игру ребята не стали. День подходил к концу, и они договорились вернуться в столицу. И наняв стражника выйти из игры, когда запланированное было сделано, Катя уговорила парней посетить бар перед выходом и просто посидеть втроем. Обсудить игру. Может узнать что-то от других игроков в баре. И надо сказать, идея оказалась дельной. Стоило им зайти в таверну при центральной площади, как в глаза бросился игрок за центральным столом, которого окружала компания в десяток человек. Велимир. Игрок 50 уровня. Клан Волгава. Ого! А паренек не стоит на месте, заметил на это Фриз. На уровень клана глянь, мрачно сказал Сова. Клан Волгала, двадцать. А теперь на наш, продолжил Кирилл. Клан Приз, шесть. Все еще думаешь, что у кого-то кроме них есть шансы? Сергей на это промолчал. А Катя с тоской смотрела на далекую для них цифру. Настроение, хорошее после тяжелой победы, было испорчено.